чей приговор рыжий волчара протиснулся в щель входной двери влажный нос втянул запахи наполнявшие коттедж все ясно и четко ароматы людской пищи тонкий душок недавнего секса вонь разрытого бетона сырости и вяленой плоти наверху самка у нее течка внизу в подвале ее самец занятый непонятно чем Внутри оборотня все возликовало, то радовались плавучие остатки разума метеоролога. Человек, одержимый женщиной, аккуратно взломал дверь, а потом голышом спрятался у себя в машине, опустив перед этим стекла. Лилихейм сейчас напоминал город-призрак, и человек воспользовался этим. А еще ревела она. Прямо в голове у волчары. Древняя царица призывала его, но жажда овладеть самкой ревела еще громче. Поэтому сперва удовлетворить примитивный инстинкт размножения, а затем ползком на брюхе к матери волков. Раздававшиеся из подвала звуки, безусловно, были интересными. Скрежет когтей, рычание, крысиный писк, но волчара побежал наверх. В коридоре перешел на шаг. Аромат самки все креп. Она ждала его на взбитой кровати, олицетворение голубой крови. Верхняя губа поднялась, обнажив толстенькие, но острые зубы. Волчара ощутил, как хвост пустился в дикий пляс, охаживая бока. Запрыгнув на кровать, в вхолостую задергался, не доставая до русой самки. Та зарычала и устремилась в коридор. Остановилась. Волчара покорно потрусил следом. Две мохнатые тени в полосках уличного освещения, расчертивших дом. Самка подвела его к лестнице в подвал. Волчара подавился скопившейся во рту слюной, зарычал. Ярость захлестнула его жгучими кольцами. Внизу находился соперник. Крупный черно-серый волк закончил гонять истерившую крысу и, наконец-то, прикончил ее. Она приятно размякла в пасть, дав неповторимый сок. Отбросив ее, он потянулся к любимым игрушкам, мумифицированным телам. Остановился, учуяв изменения в палитре запахов. Его обходили волчара и русая самка, в которой смутно угадывалась человеческая партнерша. Оба рычали. Черно-серый пришел в замешательство, но потом взыграла животная жилка, оказавшаяся мудрее и тверже людских эмоций. «Все очень просто». Русая самка ему уже не принадлежала и потому привела дружка. Скрипнув когтями, рыжий волчара налетел на черно-серого. Его примеру последовала самка. Оборотни вцепились друг в друга, вырывая кровавые клочья шерсти. Рычание и визг заполнили подвал. Черно-серому быстро пустили кровь, но и он в долгу не остался. Сконцентрировавшись исключительно на рыжем, он сумел укусить того в живот, И теперь шерсть на задних лапах волчары понемногу окрашивалась красным. Вскоре черно-серый грохнулся на брюхо, сипло Дыша. Умирая он не испытывал удивления или обиды. Это типично человеческие чувства. Пришло умиротворение. Даже боль, когда его, словно окровавленную тряпку рвали на части, казалась предверием одного хорошего сна. Бетонный пол беспокойного дома. Принял нового постояльца. Лапы рыжего подогнулись, и он повалился на бок. Ничего, скоро он придет в себя и. Из его пасти вырвался тоненький виск, вызванный приступом чудовищной боли. Он с трудом повел головой и наткнулся взглядом на сплетение длинных сизых трубочек. Русая волчица вытягивала из его прокушенного брюха кишки и делала это со злобой в глазах и рычанием. Волчар заскулил, пытаясь лизнуть самку, но та все дергала и дергала, забирая его жизнь. К металлическим запахам крови добавился отталкивающий аромат свежего дерьма. Убедившись в том, что оба отступника мертвы, самка, не получившая ни одной царапины, направилась к выходу из коттеджа. Она сделала то, что требовала серая госпожа. Навязчивые идеи убивают, и самка понимала это. А еще она чувствовала глубокое удовлетворение.